Глава 14. Полутемный дремал на грани и яви. Завтра они окажутся на дороге в Дрэшт. Нервы были напряжены до предела даже в таком полусонном состоянии. Слишком давно они расстались с людьми в плащах. Вдруг они только делали вид, что едут в Дрэшт, а сами свернулись с дороги. Чуткий слух Дайерса и лошадей уловил новые для ночного леса звуки. Чалый схрапнул. Солнце уже давно село. Неужели их последователи идут ночью? Лизгливый скрип колеса подтвердил догадку. Медленно, но идут. Значит, есть причины. План возвращался к первоначальному замыслу. Завтра они нагонят и обгонят телеги. А может быть, встретят и других преследователей. Так что не станет он сегодня брать на себя лишнего и жалеть спутников. Сульс будет сторожить как положено. Самый тяжелый час. А ему надо выспаться. Светлая голова будет утром совсем не лишней. В смысле, ясная. Утром Дайрос рассказал о проехавших ночью телегах. Лошади у них устали. Будем ехать неспешной рысцой и любоваться природой. Никуда не спеша, понятно? Никакого азарта. Сульс, можешь клевать носом. Расти, молчи. Я знаю, что для тебя это подвиг. Но ты постарайся, хорошо? Брат... Ты сам сообразишь по обстоятельствам. Тронулись. Следы на дороге доказывали, что Полутемный, как всегда, прав. Он осмотрел следы и сообщил спутникам. А у них проблемы. Одна лошадь потеряла подкову. Телеги по-прежнему груженные. Хорошо. Отряд неспешно двинулся по дороге на Дрэшт. Сосны все ближе и чаще теснились к тракту. Еще немного, и по обе стороны дороги лес будет стоять стеной. Тракт петлял, огибая огромные валуны. Дайрос внимательно смотрел на уши пегаша. Жеребец иногда притопывал и шумно втягивал носом в воздух. Конечно, ни он, ни пегаш не ошибаются. Телеги впереди и очень близко. За очередным камнем открылась вытоптанная придорожная полянка. Следы телег, кострище – все говорило о том, что плащеносцы провели здесь ночь. Вот, оказывается, в чем была причина – их почти ночной поездки. Они довели телеги до единственного места на тракте, куда можно было съехать. Если не завернули в лесок на руалон для ночевки, значит стремились привычное место. Как оказывается, часто из-за предела гости хаживают. Расти поднял руку и показал пальцем вперед. «Не дергайся», – прошептал Дайерс. «Мы все его видим. Ну, идет человек и идет. Сульс, человек не из благородных» поздороваешься как положено Неррьё ты помнишь еще какое у тебя лицо в малерне было сделай такое же. Отряд шагом приближался к одинокому путнику путник услышал и обернулся. Ничего особенного средних лет мужчина одежда добротная в меру ношенная Дайрос скользнул взглядом по человеку и отвлекся на своего жеребца. Пгаш нервничал, мотал головой и фыркал чувствуя опасность Нерю давай-ка ты счалым за мной. Человек не один. В лесу кто-то шуршит, то следом идет, то вперед забегает. Судя по шорху кто-то очень легкий и быстрый. Путник оказался воспитанным человеком. Когда эльфы почти поравнялись с ним, он учтиво поклонился. Доброго вам дня, благородные господа. Дайер вскивнул. Нернис и Чалый дернули правым ухом одновременно. Расти фыркнул тихо, но все-таки слышно. Сульс погрозил ему хворостиной. «Доброго дня, достойнейший!» В дрэшт, Сульс радостно оскалился, изображая улыбку. Вот скольких он встречал на этой дороге и ничего. Здоровались, болтали, за разговором дорога короче. И щеки так судорогой не сводила. Мужчина кивнул. «И вам доброго дня, достойнейший!» В дрэшт. Куда ж тут еще-то? Или туда, или оттуда. Путник хохотнул. «Действительно, дурацкий вопрос. В этом месте...» Больше никуда я не свернешь, Ха, ну да, конечно. Сульс не знал, что делать дальше. Разговор на этом бы и закончился, но тут из леса чуть не под ноги перезвону выпрыгнула девчонка лет десяти не больше. Мерин шарахнулся, Сульс натянул поводья. Жеребцы под эльфами гнули головы и закладывали уши. Даже Черенок пошел боком. Расти прикрикнул на него, не помогло. Да тихо ты! Оружейник справлялся с Мерином. «Вот ведь пугливый какой! Ишь, ребенка испугался, а!» «Уж, простите, выскочила она быстро!» Путник прижал девочку к себе. «Племянница моя, несмышленная совсем!» Племянница выглядывала из-под дядиной руки и несмышленной не казалась. Нахальные и очень большие голубые глазищи пожирали коней, людей и эльфов. Дайрос обернулся. Да. Как девочку не в длинное платье, а она такая же племянница, как Пегаш Мерин? Вот она, значит, какая. Посылка от гномов. Удивили так удивили. Мужчина – хозяин-проводник, а девочка – редкая птаха, если можно так выразиться. Дайрос нетерпеливо передернул плечами. Не дать не взять – капризный господин. Сольс, поторопись!» – проворчал он, посылая Пегаша рысью. Нернис поспешил следом. Ему очень хотелось отъехать от этой парочки подальше. — Счастливо добраться, — попрощался Сульс и стегнул перезвон воростиной. Расти уже нагонял эльфов. Только оставив за собой три поворота дороги, отряд перешел на шаг. Проныра, конечно же, не выдержал первым. — А чего это кони-то, а? — Ты хотел спросить, почему кони шарахнулись и испугались? Полутемный обернулся к брату. — Нерьот. «Как тебе эта парочка, а? Чудеса на каждом шагу!» «Дайр, я даже не знаю, что сказать. Не ожидал. Вот так девочка. Интересно, как им это удалось?» Расти подпрыгивал в седле от нетерпения. «Так я, может, это... Хотите, так я вернусь, с девчонкой поболтаю, а то можно сказать, что вы ее катать велели, малое же!» Мальчишка жаждал действия. «Понравилось?» — Дайрс ухмыльнулся. Фу, да на кое на мне? Ну, раз она вам интересная, так я могу разузнать, что и как». «И зачем ты нам без головы, ребенок?» «Это еще почему?» – Расти обиделся. Называли его по-разному, всякого наслушался, но безголовым никогда. «Это не девочка, малыш. Это вполне взрослый и, возможно, голодный птицеед. «Не, какой же она взрослый, этот, как его?» «Понятно. Сульс, ты знаешь, кто такие птицееды?» Да я расправнялся с оружейником. Это такие люди, далеко живут за морем, говорят, мелкие шибко». Слушайте оба, мелкие-то они мелкие, а девочка для этой породы даже крупная. И главное, птицееды не люди. Только выглядят похоже. А эту взрослую самку еще и раскормили, чтобы костями не пугала. Раньше птицееды встречались по всему миру, где больше, где меньше, очень давно. Их Всех уничтожили. А как не попутали-то? Расти не мог себе представить, чтобы в эти давние времена кто-то гонялся за девчонками, пусть даже они только птиц и едят. Малыш, если бы девочку не обрядили специально в эту длинную рубашку, и ты бы ни за что не перепутал. У нее выгнутые назад колени и очень мощные ноги, представляешь? Ляшки, ну, чуть поменьше, чем у Чалова, и при этом очень легкий верх. А когда такая девочка подпрыгнет и откроет пасть, то у тебя перед смертью вообще никаких сомнений не останется. Расти затаил дыхание. Вот так зверь. Посмотреть бы, что там под платьем. Дайер, я, конечно, слышал, что некоторые отчаянные головы специально отправляются на скальный материк за птицеедами. Вроде бы берут самых маленьких и приручают, если, конечно, успеют уйти с детенышем. И используют их потом на манер гончих для дикой охоты. От зверя все равно ничего не остается. Ну, и зачем гномам гончие? Нернис нисколько не сомневался, что проводник преследует плащеносцев. Гномам? У Сульца голова шла кругом. Гномам. Полутемный понял, что в такой ситуации, чем дальше, тем больше придется рассказывать слугам о людях в плащах. За плащеносцами отправили слежку гномы, но мы об этом как будто ничего не знаем, понятно? День работы такой парочки стоит дорого. Проводник очень-очень сильно рискует. Попробую объяснить. Допустим, Пегаш сейчас почует поблизости кобылу в охоте. Ты его удержишь, Сульс? Не, не справлюсь. Вот и этот путник может не справиться. Удержать птицееда сложно, особенно если он голоден. Где же он для нее еду берет? А это не совсем правильно, Найрио. Травля зверей и дикие забавы – просто росказни и слухи для особо любопытных. Птицеедов используют не совсем законно послушные гильдии людей именно для слежки, если задание – выследить. Эта самка будет держать след днями и ночами, нюх у них прекрасный. Зрение, правда, не очень, но это им не мешает. При той скорости, с которой они бегают, можно отпускать преследуемого хоть на 20 сатров вперед. Птицеед все равно не собьется. По поведению зверя хозяин еще и будет знать, как далеко их жертва. То есть такое ограничение, как слежка – редкость. Обычно проводник и птицеед сначала идут по следу, а в каком-нибудь глухом месте подбираются поближе. И тогда проводник дает команду. Проще говоря, отпускает тварь кормиться. Все, чему можно выучить птицееда, это не есть без приказа. Посидит такая птичка ночь над телом, и нет тела, никаких следов. А почему они тогда птицееды, раз они сами птички? Расти передергивал лопатками. Когда такое за спиной бегает, как-то зябко становится. Потому, разумный ребенок, что на скальном материке ничего кроме птиц не водится. Там огромные гнездовья в скалах. Но не до всякого гнезда можно добраться, вот и выживают птички. Если бы птицы не умели летать, то птицееды вымерли бы от голода, съев все, что движется. Почему самцов не приручают рассказывать? Не, я понял, ноги не спрячешь. Правильно, Расти, именно поэтому. Как думаешь, Неррио, гномы могли пойти на такое преследование с последующим обедом? Вряд ли. Смотри, впереди телеги. Это мы все видим. «Наши дорогие и незабвенные плащеносцы! Наконец-то!» Арктель подобрался в седле и поторопил Пегаша. «Есть у меня одна идея, но времени излагать ее нет. Давайте-ка их нагоним». Отряд нагнал телеги. Дорога не располагала к поездкам толпой. В этом месте и две встречные повозки с трудом бы разминулись. Один из возниц – Хлеснул хворостиной мерина и покатил вперед и в сторону, давая дорогу всадникам. Дай раз придержал коня, пропуская спутников вперед и обернулся к любезным плащиносцам, которые дружно желали доброго дня проезжим господам. Добрый, добрый, знать бы еще, насколько этот день добрый. Полутемный вел себя, если не вызывающе, то очень странно. Обозникам его пристальное внимание не нравилось, но он пошел и дальше. «Здрасте! Прими коня, я хочу поговорить с этими людьми!» Дайр спешился и пошел рядом с телегой. Опять что-то решил. Нернис смотрел на брата и восхищался. Сейчас что-то новое вытворит. Он не ошибся. Полутемный шел рядом с телегой молча. Никакого разговора не начинал и не сводил глаз с возниц. Плащеносцы почувствовали себя совсем неуютно. Один из них, тот, что был на второй телеге, все-таки не выдержал. «И что тебе?» – начал он, но запнулся. Сосед вознится, немедленно пихнул его локтем в бок. Дайрос хмыкнул. «Вот еще одно доказательство. Ни один здешний человек так к эльфу не обратился бы. Пришлось сделать вид, что оговорка осталась незамеченной. «Глупый вопрос задавать? Вы в Дрэшт?» «В Дрэшт, благороднейший. Куда же еще?» – ответил тот, что договаривался в трактире с гномами. Он натянул вожжи вторая телега тоже остановилась. «А что вас так заинтересовало? Вы как-то уж так на нас смотрите пристально очень. Может, спутали с кем?» Вдалеке раздался топот копыт. Кто-то несся по дороге бешеным галопом. Такой всадник точно остановиться не успеет. Всадник и не успел бы, а Ишак успел. Он вылетел из-за поворота, почти вспахал дорогу всеми четырьмя копытами и ткнулся полутемному мордой в живот. На плече кровоточила свежая рана. Тота -то распорол Айшака, и Дайрос прекрасно понял, кто. Расти вовремя прикусил язык. Сульс остолбенел. Нернис удивленно поднял бровь, да и сам Дайрос не выглядел невозмутимым. Просто замечательно, что Айшак не умеет говорить и не орет, «Здравствуй, Арктель! Давно не виделись!» Удивление. Оно везде и всегда удивление. Попробовал бы кто не удивиться, если в живот тычется невесть откуда взявшийся лошак. Нернис воспользовался случаем, спешился и сделал то, что и надо было сделать. Изобразил впечатлительного светлого. «О, это несчастное животное ищет защиты у эльфов. Ты сможешь ему помочь или мне посмотреть, что у него за рана?» Возницы тоже были удивлены. Самый разговорчивый, их предводитель, не удержался и высказался вслух. «Ну надо же, старый знакомый. Видели мы уже этого лошака. Только тогда он почти полудохлый был. Видно, сбежал от хозяев. Что же это его так сильно пугануло-то, а? От хозяев, говорите?» Дайерс смотрел на плащеносца с подозрением. «А сколько было хозяев? И, кстати, как ваше имя?» — Назовите любое, надо же к вам как-то обращаться. — Сороад, — недолго думал возниться. Четверо их было, а Лошак вроде как девица ему хозяйка. Нернис чуть не ойкнул. Хорошо еще, что не Сульс, не Расти понятия не имели, под какими именами эльфы и Пелли покидали Малерну. Как-то, к слову, не пришлось. Полутемный даже не вздрогнул. Какое интересное имя. Похоже, что настоящее, почтенный Сороад. Так вот, что я вам скажу, вам и вашим друзьям. Да, я распринял к сведению. Фантазия у людей бедная. А брать имена недавних встречных еще и глупо. Это несчастное животное чудом избежало смерти. И не берусь утверждать, кто из его четверых хозяев остался в живых. Возможно, что никто. Возницы переглянулись. Третий мужчина покинул дальнюю телегу и подошел поближе. Полутемный распорядился. расти. «Не трясись. Отдай сульс черенка, садись началово и уводи пегаша в поводу. Жеребцы сбесятся, если мы будем стоять на месте. Видишь, у них не то настроение». Настроение у жеребцов и впрямь было не то. «Явился поганый лошак, значит, сейчас будет легаться и гонять». «Странно жеребцы себя ведут», – заметил новый сурат. Ничего странного, полутемный счел, что все складывается удачно, и плащеносцы достаточно заинтригованы. Желебцы чувствуют запах. Лошака пытался задрать птицеед, но, видимо, еды было слишком много, вот счастливчик и спасся. Несчастный, его до сих пор трясет. Дайрос с удовольствием отметил, что люди побледнели. Эти четверо путешественников знали гораздо больше о разных тварях, чем Сульс и Расти тем лучше. Он трепал Айшака по холке и размышлял. Айшака действительно трясло. Бока в мыле, дыхание заполошное. Айшак, конечно, диковинная тварь, но походить ему после скачки не помешает. Интересно, девочка получила копытом или нет? Здесь птицеед Сореат уставился на Дайроса. И недалеко. Арктели решил, что остановка затянулась. «Поторопитесь, трогайтесь». «Поэтому я к вам и подошел. Мне вообще-то нет до вас никакого дела. Но если речь идет о таких тварях, я сначала подумал, что охотятся на вас, но, видимо, ошибся». «Премного-премного благодарны. Конечно, ошибочка. Не на нас. Что на нас охотятся? Но нет, не хотелось бы повстречаться». Возница нахлестывал Мерина. Телеги покатились быстрее. Сульс и Расти пылили далеко впереди». «Не смущайтесь, погоняйте, мы пробежимся рядом, разминка совсем не повредит, наши кони слишком тряские». Дайрос прихватил за холку Айшака и сам выдал замечательную рысцу, выровнявшись с темпом тяглового мерина. Айшак с удовольствием бежал с ним в ногу, он затем искакал всю ночь, обнюхивая навозные кучки, оставленные жеребцами, по таким меткам не собьешься, чтобы присоединиться к своему самостоятельно выбранному хозяину. Нернис старался не отставать и бежать плавно. Светлый делал вид, что ему тоже просто побегать захотелось. И вообще, его все это мало волнует. Дайрос продолжил пугать плащеносцев, не сбивая дыхания. «Хорошо, что вам не надо объяснять, кто такие птицееды. А наши слуги приняли проводника с самкой за дядю с племянницей. Вы разве эту пару не встречали? Не каждый человек сразу разберется». «Нет, нет, не встречали. Еще чего не хватало». Хотя встретили бы так и ошибились бы. Это вы ос ос осторожные и догадливые. Сурат очень сильно нервничал. Да, не сомневался. Конечно, догадливые. И возница собирался сказать остроухие и никак иначе. Похоже, сородичи там за пределом живут совсем не той жизнью, что здесь. Там они ты и остроухие и тарлы попадают к людям. Узнать бы как. «Ну что же, значит, цель птицееда где-то впереди, а хозяева этого лошака – случайный ужин. Теперь понятно, чем он свою тварь кормит. Обычно проводники разрешают только лесного зверя драть или отбившуюся скотину, но этому, похоже, все равно. А давно вы с попутчиками расстались?» «Да и не попутчики они нам вовсе. Так, и по дороге встретились и разминулись, они далеко вперед ушли, судя по следам». Возница замялся. Не кстати он про следы сказал. Какое дело обозникам до следов? Они вроде как в Руалон собирались. Ах, вот как. Дайерс стелился над дорогой мягким шагом. Значит, значит, все-таки проводник отпускал птицееда на случайную еду. За кем же он так охотится, что идет на риск? Ну не эльф, а просто сама бегущая задумчивость. У плащеносцев не было сомнений, на кого охотится проводник с птицеедом. Даже если бы все люди и эльфы мира хором убеждали их, что гномы торговых договоров не нарушают, они ни за что бы не поверили. Телеги с золотом впереди на дороге, проводник с птицеедом сзади. Один хороший ужин, и телеги поедут в другую сторону. Полутемный понял, что пора доводить этих четверых от испуга до отчаяния. «Пожалуй, стоит посмотреть, что за ценная дичь впереди на дороге, кто знает». Может быть это кто-то из благородного сословия, пожалуй мы вас опередим. Прощайте. Дайрос легко обогнал меренно тяжеловоза и понесся догонять слуг. Айшак перешел почти на люди-то не удивились такой прыти. Нернис правильно оценил их реакцию. Они сейчас слишком напуганы, чтобы отвлекаться на такие мелочи. Но ну, поскольку он сам никак не мог угнаться за братом, то весь шквал слезной мольбы достался ему. «Благороднейший господин эльф», — причитал Сораад, — «погодите, э, просим вас, умоляем, не спешите, хоть расскажите, как можно справиться с этой тварью». Хей! Нернис продолжал бежать рядом с телегой и кричал вслед Дайрусу. «Тут люди спрашивают, как уничтожить тварь?» Полутемный и Айшак сделали плавный разворот, красиво, и понеслись в обратном направлении. «Вы хотите прикончить птицееда?» Дайрос опять поравнялся с телегой. «Это вам вряд ли удастся». «А вдруг он опять его ночью жрать отпустит? Что же делать-то?» Возница переглядывался со спутниками. «Еще немного, и они начнут предлагать плату, тарлы и золото. А вот это лишнее. Рано или поздно возницы сразу сообразят, что слишком много показали. У таких мирных путников не может быть собой ничего дороже серебра». «Ну, ну хорошо, в конце концов их добыча где-то впереди. Рано или поздно мы ее увидим, да как-то это...» Полутемный делал вид, что сомневается. «О, Нернис вспомнил, что он светлый. Надо же было забыть. Это очень жестоко по отношению к людям. Бесчеловечно. Мы должны помочь. Благородство эльфов общеизвестно. Люди, мы окажем вам помощь». Дайерос покосился на брата. «Умница. Вовремя». Причем вполне искренне. Глаза закатил, руку к сердцу прижал. Настоящий светлый, наивный и впечатлительный. Светлый, ну что вам за дело до людей? Надо же немного поломаться. Брат сообразительный, он поймет. Тяжеловозы перешли на шаг. Площеносцы с надеждой смотрели на доброго эльфа. Светлый возрился на сородича с недоумением. Темный, признайся, ты струсил. Я? Светлый! «Ты хотел меня оскорбить?» Возницы теряли терпение. Между эльфами, кажется, назревала ссора, но темный, к счастью, оказался выше мелочных склок. «Ладно, буду считать, что это был неуместный вопрос. Обсудим правила охоты или, как получится, обсудим». Нернис нисколько не сомневался, что Дайрос не только знает, как убить птицееда, но и сделает это быстро и качественно. Догонит, придушит и все». Проводник сбежит сам. Дел, как говорится, на один медный. Полутемный махнул слугам, чтобы не останавливались. Скоро надо будет искать место для ночлега, вот пусть и ищут. Эльфы обогнали телеги и шли, тихо переговариваясь. Айшак семенил рядом с Дайросом, пытаясь нежно обживать ему ухо. Убить птицееда совсем непросто, ух ты мой ласковый. Но кто бы мог подумать, что ж ты сбежал-то? Прости, Нерри, отвлекся. А я вот что думаю. Айшак у нас боевой, можно сказать товарищ. Жеребцы, кроющие, ехать на них только неприятности искать. А вот в деле защиты они вполне могут нам помочь. То есть помогать-то они будут себе, но нам это очень подходит. Главное правильно встать на ночевку. Кони напуганные сами вместе собьются. Сколько бы они ни грызлись, но если на них нападут, могут и объединиться. Брат, что ты меня за рукав теребишь? — Нерью, ты не бровями, ты словами скажи. Нас же никто не слышит. — Ой, но ты косишь глазами, как айшак на кобылу. Ты что, не можешь хотя бы рукой пока... Договорить полутемный не смог. Дорога вывела путников к предгорьям. Ближайшая гора сверкала в лучах заходящего солнца, полированной гранью, как будто великан острым ножом стесал склон. По гладкому камню велись причудливо переплетаясь старинные руны. «Дайрес Арктель – самый терпеливый эльф, милостью единого создателя». «Оказывается, темные тоже могут дрожать и покрываться холодным потом». «Неррио, я... я же это сказал тогда, когда воительница меня своими оплодотворительными теориями из себя вывела. Но я же не мог, я же не могу». «Дайр, спокойно, я бы тебя поддержал, но если мы будем идти под ручку, тележники очень удивятся». Да. Ты так и сказал, про памятник своему терпению. На ближайшей горе стесать и написать. Или что-то вроде этого. Эта гора, как, ближайшая? Ближайшая, Нерью, но этого не может быть. Дайр, давай посчитаем. Айшак не может быть. Полугномочка совсем не может быть. Ты сам с исторической точки зрения сплошное не может быть. За предел пройти тоже не может быть. А мы туда собираемся, так? Я уже привык. «Тебе что, трудно еще одно не может быть прибавить?» «Фух, это ты правильно заметил. Хорошо, но как?» «Ну, мой могучий брат, это не у меня, надо спрашивать. У тебя есть идеи? Как ты смог это сделать?» «Да нет, я просто подумал и все. То есть я, когда говорю или думаю, я себе это представляю. Вот. Вот что, Дайрос, ты теперь, когда будешь говорить, думать и представлять, ты что-нибудь одно исключай. На всякий случай, ладно?» Потом просто проверим как-нибудь». У Нерниса в воображении одна идея сменяла другую с дикой скоростью. Это был очень внушительный план для Дайерса – на подумать. Подумать, как птицееда порвала в клочья. Взяла и порвала. Интересно, подумать, как исчез предел, получится? Нет, пока лучше не надо. Неизвестно, что оттуда выползет. Опять весь мир лихорадить будет. Ой, нет, лучше не думать и отвлекать брата. А то он же сейчас идет и думает, а ему, как оказалось, вредно. Полутемный отвлекся от размышлений. «Нерью, идем разговариваем. Вроде как мы увлечены беседой. Обозники сзади загомонили. но ну, правильно, они раньше эту надпись не видели, слышишь? Они на наорочим говорят. Хотя, это же я слышу, а не ты. Ой, что-то мне, брат, нехорошо как-то». Артуэль в изнеможении опустился на пол. Сегодня они с младшим разведчиком пробежали почти два дневных перехода. Через двести три шага было бы ровно два, но он не смог бы одолеть эти три шага до ровного счёта. В ушах звенело, голова кружилась. Половина вчерашнего кристалла была разломана на ещё две части. Если так пойдёт и дальше, придётся даже крошего камня давить в пальцах ради призрачной искры. Оказалось, что в темноте мутило гораздо больше. Страстно хотелось света, чтобы видеть стены, которые, в отличие от Артуэля, не качались. Подлая светлая тварь! Насколько же надо быть сведущим в их природе, чтобы знать, что темные ориентируются под землей при помощи силы, а никак не полагаются на придуманное диковинное ночное зрение, хотя это были сказки для людей. Там, где нет никакого света вообще, нет и зрения, никакого. Их светлые знающие вполне могли это понять. Как же они смогли породить эту тварь? Как сумели овладеть полной темнотой? И вот этот враг теперь заставил его, Артуэля, еще и желать света. Коварный, коварный светлый убийца. Но и это не было пределом подлости и коварства. Как бы ни был мягок бег разведчиков, изгибы стен многократно усиливали звук и множили бесконечное эхо. И даже теперь, когда они остановились, эхо не хотело затихать. То ли оно все еще звучало в поворотах проклятого коридора, то ли поселилось в их головах. «Гарнис, ты все еще слышишь эхо наших шагов?» Артуэль с трудом проталкивал слова, через мучимое спазмами горло. «Да, старший разведчик Артуэль, я думал, что это только у меня. Не только. И можно просто Ларгис, не до званий». «Смерть нас уже уравняла, друг. Почту за честь Ларгис. Тогда временно забудем о чести вообще и располземся по поворотам. Я больше не могу, мой желудок тоже. Или прямо так, не расползаясь?» «Ларгис, к своему стыду должен признаться, что я никуда не поползу. Я не могу. Меня даже сидя шатает». Младший разведчик распластался по стене и прерывисто дышал. Артуэль принял решение. Эта светлая тварь не сделала ни ниш, ни каналов, ни стоков. Их открывающий рассчитывал, что мы станем тратить на них силу. Не станем. Пусть этот проход пропахнет любыми отходами. Пусть будет загажен. Но мы дойдем до конца. Приказываю как командир и как друг прямо здесь, Мапол. Проклятый коридор зарычал многократным эхом. Но все когда-то заканчивается. Эхо замерло. Постепенно звон в ушах стихал. Артуэль привычно считал ритм. Мерный отсчет, похоже, поселился и в голове, и в ногах, и даже в каждом ударе сердца, выравнивая его стук в соответствии с долгом. 804 такта после остановки. Ты как, пить сможешь? Друзья друзьями, а заботу старшего о младшем никто не отменял. Да, Ларгис, смогу. Тогда поползли отсюда за ближайший поворот, не вставая, не трать силы, они нам еще понадобятся. Разведчики поволокли себя за поворот коридора. Артуэль подобрал по пути половинки кристалла. Ноги еще гудели, но голова начала проясняться. «У меня есть шесть листов для записей. Написывать здесь совершенно нечего. Так, может, просто будем составлять краткое описание дня, ощущения?» «Ну, некоторые, по крайней мере. Что-то вроде кратких мемуаров. Когда-нибудь их найдут, и будет что семьям показать. Что думаешь, Гарнис?» «Да, Лоргис. Все равно сразу не уснем, и свет кристалла пропадет не зря. Пиши». Артуэль достал походный хлеб. По четверти куска каждому. Хорошая оказалась идея – писать. Обсудили краткость и емкость фраз, рассосали под это дело сухари, запили». Глотков. Записали. Первый день бега. Двести три шага до двух полных переходов. Умрем, но дойдем до конца. Темные не сдаются. Уже проваливаясь в сон, Ларгис почувствовал нечто. Призрачное, еще неясное. Точно можно будет сказать только завтра. Не стоит обнадеживать младшего. Но, кажется, где-то далеко впереди пещера. Амалирос, Арниэль, Арккаэль... Повелитель темных эльфов, глава правящего дома, восседал на каменном резном кресле в зале совета. Подданные время от времени посматривали в его сторону, но в основном их вниманием пользовались послы светлых. Некоторые из присутствующих уже поглаживали поясные ножи. Повелитель сам с трудом сохранял невозмутимый вид, и запаса терпения у него оставалось всего ничего. Если бы он мог себе позволить, зарычал бы. Но после такого проявления повелительского неудовольствия посольство могли и убить несмотря на то что одним из посланников было дело приезд светлых стал полной неожиданностью первое гневное письмо в озерный край о отправил в тот же день когда в стенах появились многочисленные дыры озерный владыка слишком долго тянул с ответом и вот теперь После того, как их светлый открывающий явил свою силу в подгорных чертогах, ответ, наконец, прибыл. Такое стечение обстоятельств никак нельзя было считать случайным. Проклятый коридор начинался как раз за креслом повелителя, как символ силы светлых и его бессилия. Даже стражи по обе стороны от входа в эту новую нору доказывали своим присутствием, как сильно встревожены темные. Теперь и под горами больше не было безопасности. Амалирос в полную безопасность никогда не верил. Его подозрительность была общеизвестна, но только он сам знал ее истинные размеры. Во время приступов своей темной мании он во всем видел происки светлых, которые традиционно считались врагами и внешней угрозой. Некоторые его подданные так не считали, в старые легенды не верили и полагали, что такая защита, как повелитель, с его универсальными способностями, уже давно не нужна. Эти здравомыслящие темные были не меньшей головной болью, чем пресловутая внешняя угроза. Они регулярно устраивали заговоры. А Малерос, расследуя очередной сговор с целью его убийства, все равно искал в нем происки светлых – на всякий случай, и даже находил. Озерный владыка Тиалас на все подобные обвинения неизменно присылал ему в ответ письма совершенно неполитического содержания. В них он опровергал его доводы, смеялся над надуманными мотивами преступных планов. И на некоторое время Амалерос не то чтобы успокаивался, но хотя бы вспоминал безмятежные времена, когда и он, и Тиалас были еще не правителями, а всего лишь наследниками. Пока их статус позволял несколько вольное поведение, оба будущих правителя находили возможности перевести эти некоторые вольности в разряд почти полной свободы. Если Амалирас приезжал в озерный край с визитом, устроить качественный загул было сложно. Озерный владыка рано обзавелся семьей – и будущая владычица Лагария бдительно следила за супругом. Она считала, что темный отвратительно влияет на ее сдержанного светлого спутника жизни. На самом деле влияла багрянка, а не темный. Темный ее только привозил в больших количествах. Эта настойка на водорослях обладала потрясающими свойствами. Она могла свалить с ног даже гнома, но на запах никак не ощущалась. Ощущалась только поведение двух будущих правителей и его последствия. По этим последствиям Лария и вычисляла места их уединения. Но если теаласу удавалось прибыть со светлым посольством во владения темных, то вот тогда уже ничего никому не мешало. Отец Амалироса снисходительно относился к тому, что его сын со своим светлым другом надолго уходил в горы и к отбытию посольства младший Арккаэль, порой притаскивал светлого наследника прямо к кораблю. Амалерос не раз имел возможность с удовольствием доложить отцу, что Тиалас от Каэледре в озерный край отгружен. Во время одного из таких походов светлые и темные даже умудрились поклясться вечной дружбе, но ей не суждено было продлиться слишком долго. Улучшение отношений между двумя государствами вызвало всплеск заговоров среди темных. Сначала прекратились взаимные визиты наследников. Тиалас, которому его отец вскоре передал власть, изо всех сил помогал своему темному другу, изображая светлую опасность. Слал письма с угрозами, обещал ураганы и смерчи. Единственное, чего в этих письмах не было, так это объяснение, а зачем светлым нужны владения темных. Придумать достойную причину даже не успели. Темные подданные сами пришли к выводу, что всему виной светлая ненависть и жажда реванша. Древние легенды оказались весьма кстати. Игра еще не успела затянуться, как темная подозрительность Амалироса нашла благодатную почву и сама зацвела буйным цветом. Ближайший родственник убил его отца и собирался прикончить его самого. Четыреста лет спустя младший брат повторил попытку, кинувшись на повелителя темных с ножом. Если уж в собственном семействе доверять никому не стоило, то как можно было продолжать доверять светлому озерному владыке? Иногда Амалерос все-таки чувствовал некоторую неловкость. Ни один из предполагаемых светлых заговоров так и не был раскрыт. Но вот теперь места для сомнений не осталось. Светлые все-таки напали, продемонстрировали свои возможности и оставалось только выслушать их условия. Послы тоже не выглядели ни радостно, ни сдержанно. Зал совета был заполнен вооруженными темными, которые разве что не шипели. Повелителю был знаком только один из послов, Альманрель. Светлый заметно нервничал, произнося обычные в таких случаях слова приветствия, но это и не удивительно. Такого количества глав домов в полном боевом облачении еще не видел ни один посол. Второй Светлый тоже чувствовал, что обстановка накаляется, а перечисление титулов поверителя темных воспринимается его подданными как издевка. Только Дева вела себя как любопытный ребенок и разглядывала зал и проход за креслом с неподдельным интересом. Амальрас сделал вывод, что эту наивную персону пригласили в надежде, что при женщинах и детях никто никого убивать не будет. Светлая посланница совмещала в себе оба этих признака и служила шаткой гарантией от возможного кровопролития. Наконец, Альманрель произнес последний титул «Дайра Идран, великий мыслитель», и лучше бы этот посол не кланялся, подавая письмо. Темные уже извелись, ожидая содержания самого послания. Амалерос сломал печать и развернул длинный свиток. Он прочитал начало письма, конец. Просмотрел его по диагонали и передал секретарю для оглашения. Зал затих. Ошарашенного повелителя еще никто не видел, а сам он себя не видел со стороны. Было чему удивиться. Озерные владыки ничего не требовали, наоборот, они предлагали и предполагали. Амалерос ожидал чего угодно, но только не такого оборота дела». Чтобы подданные не утратили выдержку и не совершили какую-нибудь глупость в виде брошенного ножа, он разрядил обстановку и предложил послам сесть. Такая любезность указывала, что содержание письма повелителю понравилось, а речь об объявлении войны не идет. Подданные выдохнули. Повелитель еще раз оглядел нервное собрание и решил, что спокойная жизнь совсем не способствует выдержке и не может высветить Тьфу на это слово! Истинные качества воинов! Арнамель, личный секретарь повелителя, приступил к прочтению. Дорогой наш правящий сородич, Амалирос Армиэль Арккаэль, приносим свои самые искренние соболезнования по поводу происходящих у вас странных явлений. Задержка с ответом никак не была вызвана пренебрежением к важности происходящего, напротив, Будучи совершенно потрясены известиями, мы сочли невозможным отправить простой и, казалось бы, естественный ответ о полной нашей неосведомленности. Удивившись и задавшись вопросом, как такое может быть, мы направили гонцов во все стороны озерного края. Только теперь, после произведенного опроса, а точнее допроса всех подданных, мы можем с полной ответственностью заявить следующее. Ни один из наших подданных не причастен к творящемуся у вас то ли безобразию, то ли чуду. Однако мы собрали совет знающих и хотим предложить наше мнение, которое, возможно, поможет вам в решении проблемы. Не станем с уверенностью утверждать, что мы нашли выход из ситуации, скорее его подобие. Отнеситесь к нижеописанному со всем пониманием. Дополнительные сведения – вы можете получить у послов, которые непосредственно соприкасались с похожей проблемой в наших землях. Один из послов – глава Высокого дома Нарвис Аль-Арвиль. Он многое может рассказать вам о своем младшем сыне Нернисе Аль-Арвиле, который ныне путешествует по землям людей. Цель путешествия – практика в области, смежной с торговыми делами. Этот младший наследный сын дома является неконтролируемым и необучаемым. Его сила такова, что мы потребовали с Нерниса Аль-Арвеля клятву. Суть клятвы следующая. Он нигде и ни при каких обстоятельствах не станет призывать силу стихий, если только его не вынуждает к тому крайняя необходимость, такая как защита жизни и чести. То есть на наших землях никогда вообще... При попытках обучить Нерниса Аль-Арвеля наблюдались явления такого характера, как бури, ураганы, град и ливни, водные и воздушные смерчи, один с камнепадом, который разрушил 8 ажурных домов, 5 мостов, 16 озерных беседок, 28 резных домиков для лебедей и один курятник. Также во время последнего занятия был немилосердно побит камнями сильнейшей владеющей силой. Темные переглядывались и улыбались. Ним одним, оказывается, сильно не повезло, а Арнамель читал письмо с таким ликованием, что светлые послы не могли скрыть удивление. Посредством таких самоуничижительных экспериментов мы выяснили следующее. В природе возможно рождение владеющих силой, не имеющих возможности с ней справиться. То есть с исключительно стихийной сутью стихии. Предполагаем, у вас появился некто великий открывающий, не контролирующий свою силу. Некто испробовал свои возможности и не смог с ними совладать, как и Нернис аль-Арвель, который не мог сам утихомирить призванные им силы стихии, водную и воздушную. Суть предположения – некто начинал открывать некий ход – что привело к самопроизвольному ветвлению и продолжению различных отверстий всевозможной протяженности. Повелитель добавил про себя. «Итак, два раза. Разумно, но страшновато. Попритихли, да? Это вам не ножи метать, радостные мои. Темные действительно притихли и размышляли, чем такая бесконтрольность может обернуться. Даже у секретаря голос сразу стал безрадостный от таких перспектив». Советуем произвести допрос подданных. В конце концов, несчастный не виноват, так же, как и упомянутый Нернис Аль-Арфель, о чем и следует всех известить, чтобы не смущались с правдивыми ответами. Опасаемся. Если среди ваших подданных народился столь выдающийся силы младенец, то вас ожидают новые беды. Наш самый младший подданный имеет 13 лет от роду и может осознавать свои действия а также внятно отвечать на вопросы. В то время как допрос новорожденных и малолетних предоставляется нам малопродуктивным, заранее соболезнуем. Некоторая помощь Нарвис Аль Арвель, а также Морнин Аль Манрель в силу своих способностей попробует выяснить, какая именно сила действовала в ваших верхних покоях. Наличие света будет тому способствовать». Если они не смогут определить суть стихии точно, то вы можете рассчитывать на помощь наших сильнейших, которых мы не направили к вам, исключительно опасаясь быть неправильно понятыми. Содержание и тон вашего последнего послания свидетельствовали о крайней озабоченности, близкой к открытому противостоянию. С неизменным уважением, владыки озерного края, милостью единого создателя. Все было бы совсем неплохо, если бы не это предложение – прислать сильнейших. Вывод, который сделал Амалерос, был типичен – послы ни с чем не справятся. Приступ подозрительности у него еще не совсем прошел. Есть ли что-нибудь из светлых послов, что еще не было сказано? Повелитель Темных больше ничего не ожидал и спрашивал, соблюдая ритуал, но ошибся. Альманриль сделал шаг вперед и протянул еще один свиток. Личное послание. Амалерас принял письмо, сломал печать и пробежал глазами. Судя по лицам подданных, они собирались это письмо либо прочесть с изнанки, либо выкрасть. И хотя такое поведение злило, но в интересах спокойствия народа, а также, чтобы явить свое высочайшее доверие, или, что честнее, чтобы слегка подновить свою популярность в народе, Кое-что из личного послания повелитель темных счёл возможным зачитать вслух. «Ну что же, послание, конечно, весьма личное, в основном по части обращений и несколько вольных изложений мысли. Однако мне нравится откровенность вашего владыки, а Малерес милостиво кивнул послам. Я не считаю нужным стесняться некоторых присутствующих в письме по именовании, а часть могу считать комплиментом». Поэтому дозволяю вам известить вашего повелителя, что я с радостью огласил конец письма моим подданным, ради показательного явления искренности ваших намерений, дорогие мои светлые сородичи. Итак, наш светлый правящий собрат дает, можно сказать, клятву своей непричастности к возникшему у нас отверстием. Это звучит так. Короче, темный, клянусь всем, чем хочешь, это не наша работа. Докажешь обратное – Выгрузу Тарл из короны и съем. Единый свидетель. Ну, доволен? Ну, а если нет, то все равно. Со всем уважением и пониманием твоей проблемы Теолас Аленхель от КЛРД милостью единого озерный владыка лично. Ну, подайте гостям вина и мне тоже. Арнамель, письменный прибор, немедленно. Амалерос уже давно не отвечал на подобные письма, которые как раз и являлись далекими от политики и приводили его в нетипично радостное состояние. Откладывать удовольствие он не собирался. Подданные уже не обращали внимания на послов, собирались дружественными домами и обсуждали как послание, так и выражение лица Амалерса. Он улыбался, что не могло не настораживать. Темным эти приступы веселья были знакомы, и они справедливо опасались изменений в настроении своего повелителя. В зале стоял гул голосов, но Амалероса это не отвлекало. Испытывая потрясающий прилив вдохновения, он намеревался сочинить достойный ответ своему правящему собрату. Повелитель темных читал и наслаждался. Ему даже казалось, что он слышит голос Теоласа, совершенно спокойный и потому очень раздражающий. «Амалерос, плесень ты подгорная. Я, конечно, тоже читал легенды и хроники». Но нельзя же столько веков спустя раскапывать старую ненависть. Тебе что, потолок на голову съехал или изнутри что надавило? Тебе как такая несветлая мысль в голову пришла? Нам что, своих владений мало? На кое мне твои затхлые норы? Прости, прекрасные всякой прочей разной покои и чертоги. Я понимаю, что некие дыры нарушили гармонию твоих строений. Но я ни в гармонии, ни в каких других местах не ковыряю столь неэстетично, чтоб ты знал. О погибших цветах весьма сожалею. Эль-Эрме Аль-Арвель прекрасно умеет говорить с растущими из земли. Она привезла с собой 12 тюков саженцев в земле, розы, всех сортов, еще юны и дурман. Хмель не посылаю, а то сопьешься как гном. Благо полдела сделано, под землю ты уже залез. Вьючных лошадей уже видел или посмотреть не удосужился? Груженных. Хотя куда тебе за всем следить?» Почти две тысячи лет девственности это чревато рассеянностью сознания. Мой тебе совет, старый ты слизень, женись, желательно не на розах, цветовод пещерный. Следующее заявление озерного владыки привело Амалироса в состояние близкое к эйфории. «Ну что тебе еще написать, правящий мой собрат, пока моя вечно прекрасная спутница жизни изволит почивать?» Алярвель имеет с собой нечто такое, что отвлечет тебя от шнуровки на штанах хоть на пару дней, а именно картину своего выдающегося сына Нальяса ручей меж камней в талом снегу по весне. Думаешь, я не знаю, сколько ты за первый шедевр отсыпал? Не надейся. Моя разведка в торговле работает как надо, а тут тебе за даром отвалилось исключительно из светлого сострадания. Ты подпрыгнул или нет? Но если нет, то ты просто бесчувственный, наскальный лишайник». Никаких лошадей Амалерес пока не видел, хотя ему и доложили, что послы прибыли с грузом. Но тот недопустимый факт, что полотно великого живописца может болтаться где-то притороченным к седлу, требовал немедленных действий. «Посол Алярвель, пусть картину, которую вы привезли, немедленно доставят в мои покои, и передайте мое восхищение вашему старшему сыну, страже, отправляйтесь со светлой посланницей, возлагая на вас охрану бесценной картины». Темный отметил, как выставленная его приказом светлая, недовольно сморщила нос, недопустимая вольность. Мысленно обозвав посланницу, лебедицей болотной, он вернулся к письму озерного владыки. Расставаться с замечательным настроением повелитель темных не собирался, и никакие гримасы не могли ему в этом помешать. «И вообще, если бы не твоя застарелая дурь, давно бы приехал с визитом. Но я пока даже не приглашаю. Ты с твоей подозрительностью еще решишь, что тебя заманивают, чтобы убить. Мы же светлые только спим и видим, как тебя извести. Обзаведешься наследником или хотя бы перспективой его рождения, милости просим». Приготовим к твоему приезду, так уж и быть, салат из водорослей. Знаю, что ты его покупаешь за Тарлы. Ну и дурак. Мог бы без сотни посредников обойтись. Тоже мне гордость подгорная. Приехать действительно хотелось. Или, по крайней мере, уехать. От подданных, от заговоров, от всего и сразу. Воспоминания так и лезли в голову. И грозили удушить нормальную темную подозрительность на корню. Выход был только один. Ответит Теоласу тем же, приглашением. Амалерас прекрасно понимал, что Светлый никогда не приедет. Так же, как и он сам, никуда не денется из своих владений. По мере того, как повелитель тёмных читал этот совсем не документ, его отношение к озерному владыке все больше скатывалось в сторону того дружеского соперничества, которое было свойственно им в молодости. Письмо ему очень нравилось. На обзаведение семьей Теолас намекал в каждом таком письме и очень гордился первенством в этом вопросе. Наконец-то он выразился так ясно и без намеков, что у повелителя темных появился шанс так же ясно ответить. Амаверос взглянул на секретаря, который пытался изобразить из себя каменную статую. Что в письмо Тиаласа Арнамель все-таки заглянул. Камни не бывают такими испуганными. Настроение окончательно улучшилось и пустилось вскачь. «Арнамель, я продиктую вам ответ на послание озерного владыки. За разглашение содержания, добавлять, что будет за разглашение, не пришлось. Секретарь приобрел совершенно мраморный оттенок. Пока темные в голос обсуждали, у кого в доме завелось чудо невиданной силы, Амали раздиктовал, а Арнамель писал и понимал, если и не из-за новых дыр, то из-за этого послания война точно будет». Хорошо, хоть письмо не могло передать шипящих интонаций выползня. «Пишите, Арнамель. Тиолас, спасибо, что сообщил, где именно ты ничего не ковыряешь. А насчет гармонии я и раньше не сомневался. Рязко ты болотная. Относительно семейных дел, соблюдение традиций свято для каждого темного, а для повелителя в первую очередь. И пусть ты на три года меня старше, Тиолас, но не тебе меня учить. Кто бы говорил, припомни». Кто это обзавелся спутницей жизни в 56 лет, ввиду скоро намечающегося потомства, до совершеннолетия? Постарайся все же припомнить, гуляя между ближайшей лужей и спальней, кто бы это мог быть? Мой привет вечно прекрасной Лааре и вашим пятерым детям, старый развратник. Амалерес довольно прищурился и окончательно стал похож на то самое животное, с которым его постоянно сравнивали подданные. Не успеваете, Арнамель? Раз врать ник записали, продолжим. При виде шедевра великого мастера Налиса я имею свойство застывать в немом благоговении, а не прыгать и не теребить, в отличие от некоторых шнуровки в разных местах. Хотя предположу, что у тебя шнуровки и вовсе нет. Ты верно ей не пользуешься, мой светлый сородич, а поддерживаешь штаны руками. Столь потрясающая для эльфов плодовитость! свидетельствует о том, что ничто не мешает тебе снимать одежду молниеносно. Верно? Гриб древесный. Далее. Гордость не порог. Это одно из качеств повелителя. Рад, что ты знаешь мои вкусы. И поскольку я не дурак, то сообщаю. Весь товар из озерного края проверялся на наличие яда, пока не нашли. И у тебя уже есть пятеро наследников, а у меня пока ни одного не предвидится» так, может, ты сам к нам прибудешь со светлым визитом, озаришь своей мудростью наши норы. Насчет Тарла, который ты обещал съесть, надеюсь, что эта проблема никому из нас не сломает зубы. Амалерос перечитал написанное, оценил неровность строк, которые Арнамель выводил дрожащей рукой, еще раз напугал подданных довольным оскалом. Он нисколько не сомневался, что секретарь разболтает содержание письма, Арнамеля в этой должности он для того и держал – распространять нужные слухи. Другого такого наивного темного, из которого каждый может вытянуть сведения, у него просто не было. Повелитель темных запечатал письмо и решил еще больше запутать Теоласа письмами, написанными от его лица, но кем угодно, кроме него самого. Послы как раз годились для этого. Ну что же, Альманриль. «Ваше умение быстро писать давно известно, и раз уж мой неофициальный ответ написан рукой Арнамеля, то официальный я доверю написать вам. Типичные заготовки ответа есть? Не может быть, чтобы не было. Не смущайтесь. Вы же не зря привезли с собой такой запас свитков. Ваш кофр от них так и пухнет. Неужели не надеялись найти у нас на чем писать? Значит, кое-что есть. Кое-что – это как раз то, что надо». Пишите, будьте так добры, нужное по тексту, на понимании, благодарности за сведения и совет, и давайте сюда подпишу. Ничего, что я вас так озадачил. Право даже неловко. Использовать едва ли не лучшего посла светлых, как своего писца. Уже вписали? Я, как всегда, прав. Напомните, какая у вас стихия? Воздух. Подозреваю, что вы наносите чернила на пергамент воздушными струями. Ах да, совсем запамятовал с этими дырами, что мы под горами и вы здесь не в силе. «Уже не знаешь, ложась спать, где себя найдешь поутру? Посольству отведут лучший покой наверху, без дыр. Заодно посмотрите и попробуйте понять, с помощью чего наше чудо сотворили. Сотворил. Таинственный некто». Послы были польщены доверием, а вот подданные все поняли правильно. Подгорным и Нагорным чертогом грозило большое веселье в исполнении повелителя. И все-таки это было чуть менее страшно, чем подземное нападение светлых. Оно оказалось, к счастью, их же собственным темным на себя нападением. Это было не так унизительно, даже совсем не унизительно. На самом деле Амалерос испытывал облегчение ничуть не меньшее, чем все прочие темные. Оттого и веселился впервые за последние полтысячи лет. Пусть не как в молодости, но хоть как-то. Как раньше ему уже не грозило, это обычно придавало горькое очарование его темной радости. Воспоминания не собирались никуда исчезать, а лица подданных на их фоне выглядели более чем отвратительно. Кто, как не все они, были виноваты в том, что прежние планы остались только планами, или хуже того, мечтами. Он с Теоласом хотел повернуть колесо вражды, написать историю двух народов заново. Им не позволили. Это благодаря его коварным подданным колесо вражды продолжало вращаться то быстрее, то медленнее, а сегодня чуть не соскочило с оси. Вот за это Амалерос и намеревался слегка отомстить. Поощрить одних, наказать других, стравив тем самым пару самых подозрительных домов, сразиться с выползнем, отправить на глубинные выработки всех, кто поставит против него, а дальше как получится. Обычно ничего сверх этого списка не получалось, поскольку в подгорных и на горных чертогах происходить было больше нечему. На лице повелителя темных отразилась мрачная решимость. Он, наконец, определился с задачей. Все заговорщики поплатятся и за мечты его друга тоже. Телас редко именовался другом даже мысленно, но как только это случалось, Амалерос начинал чувствовать себя радостно и отвратительно одновременно. Повелитель окинул взглядом в зал, чтобы отыскать еще пару поводов огорчиться, и пришел к выводу, что ситуация не слишком-то изменилась в лучшую сторону. Дыры не исчезли, крайний воздуховод противно посвистывал, а новый коридор не зарос сам собой. К тому же где-то появился столь великий открывающий, что мог использовать силу светлых. Даже если таинственный некто все порушит, его стоило найти и простить. Чем быстрее, тем лучше. Получалось, что всего-то и было хорошего. Войны со светлыми не будет. Повелитель темных, как нельзя кстати, вспомнил о войне. «Войны. Чтобы лишний раз никому ничего не повторять. Вы все, включая открывающих, открывающие в первую очередь, отправляетесь гонцами. Немедленно. Искать, расспрашивать, обращать внимание на все необычное. Сколько у нас малышей?» «Младенцев, я помню, двое. Одному еще и года нет. Открывающие, как у них, со способностями. Что значит «рано проверять»? В обычных условиях рано. Проверить. А то первая мама закончится большим обвалом». Амалерос представил себе одаренного малыша в пеленках. В таком случае обвала все равно было не избежать. «Светлые послы, приглашаю вас в свой кабинет. Обменяемся прочими новостями». Арсарель, видите эти два письма? Вот это – личное. Передадите только Озерному Владыке и никак иначе. Хоть уходите под землю и выкапывайтесь в его спальне вручную. Я в вас верю». Поверитель Темных поискал и все-таки нашел еще один повод раскачать свое настроение. Проблема дыр не решилась сама собой, но оказалась не такой мерзкой. Она не затрагивала честь и достоинство Темных. Светлый со своим бесконтрольным мальчиком уже нахлебались, но до нового открывающего темных он не дотягивал. Даже в такой извращенной форме это означало первенство, пусть и катастрофическое. Амалерос Арниэль Аркаэль призрачной тенью скользил по верхним покоям и готовился к эмоциональному всплеску, копил противоречия. Изувеченные стены, новая кладка, свежеструганные брусья, расставленные вдоль по коридору как стражи, резали без ножа. Скоро здесь будет только ткань. Тряпичные стены и каменный потолок должны были стать образцом безвкусицы, что само по себе отвратительно, а для чувствительной ко всему прекрасному души повелителя – губительно. Не менее отвратительно было ждать, ждать новостей от гонцов, ждать разведчиков из коридора – которые, как ни странно, так пока и не вернулись. А еще надо было все-таки дождаться пробы силы от послов. Лучше бы он попросил их попробовать сегодня. За поворотом изумрудного коридора повелителя темных поджидала неожиданность. У развилки ходов спиной к нему стоял никто не иной, как опытный светлый посол Морнин Аль-Манрель. Похоже, послу не отдыхалось, и он решил все-таки поработать. Это было понятно, понятно, но не совсем. Альманриль не проверял. Он искал. И искал что-то нужное и важное. Уж поиск-то у светлых и темных работал одинаково. Была бы сила. А она была. Посол прямо-таки бурлил. Подозрительность повелителя темных немедленно вернулась на законное место. Озерный владыка прислал не просто посла, а разведчика. Альманрель выбрал направление и шагнул в правый проход а Малерос бесшумно последовал за ним. Светлый уходил все ниже по коридорам, и скоро должны были начаться подземные чертоги. Повелитель темных недоумевал, как Светлый собирался там справиться, и чего ради стоило так рисковать. Не менее интересным был вопрос, а что Светлый скажет какому-нибудь случайному встречному? Заблудился? Альманрель спустился еще на один уровень, у него не осталось ничего, кроме слабого поиска, Но отчаянный разведчик пошел на ощупь по стенкам. Это означало, что он не только знал, куда идти, но и надеялся с кем-то встретиться. С кем, Амалерусу было понятно. Конечно, с теми, кто участвует в заговоре, которым руководит Тиалас. Повелитель темных рассчитывал на длительное преследование и ощущал, как в нем кипит охотничий азарт. Но Альманриль его почти разочаровал. Посол деликатно постучал в дверь дома Арктель. Тут и ребенок бы догадался, в чем дело. И Сельме Арктель была матерью того самого полусветлого Дайерса, давно исчезнувшего, спасибо создателю, из жизни приличных темных эльфов. Вероятно, Альманриль пришел с известиями от его отца. Это было несколько менее интересно, чем заговор, но все-таки познавательно. Наконец-то появилась возможность узнать, чьим сыном был Дайрос Арктель. Амалерос метнулся обратно по коридорам. Он пока не собирался отбрасывать варианты с разведкой и предательством, и он ничуть не сомневался, что ему, как повелителю, следовало точно выяснить, что творилось у него под горами. Светлое распутство, светлое коварство или и то, и другое сразу. Повелитель темных эльфов влетел в свою спальню и заозирался. Кувшин был каменным, ваза тоже, а вот мстительное серебряное ведро для льда подходило как нельзя лучше. Изящная душка-ручка жалобно тренькнула и отлетела. Для такого дела она была совсем ни к чему. Спасибо знающим, они столько интересного рассказали о различных свойствах звука, что оставалось только воспользоваться новыми знаниями. Амалерос стремительно, насколько возможно, возвращался к жилищу дома «Арктель». Не бегать же, как мальчишка. Хотя встретил кого в коридорах, сплетен было бы на тысячу лет вперед. Поверитель носится по второму уровню с ведром. Чуткий слух темных и награда, и наказание одновременно. Поэтому тишина и уединение так ценны. И нарушать уединение дурной тон. Поверитель темных убеждал себя, что он ничего не нарушает. Просто идет вдоль стены и слушает. Голоса в доме Арктель были еле слышны, а Малерс аккуратно прислонил ведро днищем к стене. Серебряное ухо заработало, а он сместил его чуть в сторону, нашел правильное место, и слышимость стала идеальной. «Мурнин, хватит, я больше не могу, это пытка!» «Исельме, клянусь, чем хочешь, почему ты мне не веришь? Почему?» Амалерс Арниель Арккаэль решил, что должен устыдиться» поскольку получалось, что он подслушивает семейный скандал. Чтобы этого не получалось, следовало встряхнуть свою подозрительность и не принимать поспешных решений. Подозрительность весьма не кстати куда-то запропастилась. Пришлось все-таки покраснеть и призвать на помощь чувство долга, иначе выслушать до конца этот отвратительно светлый разговор было просто невозможно. «Альмандри, стыдись!» «Ты сбежал. Позорно. Неожиданно. Подло сбежал». «Исильмы. Милая, ты была так несчастна. Ты бы себя видела. Ты чуть что морщилась. Ты кривилась ежеминутно. Что я должен был думать? Ты себе не представляешь, как я жил все эти годы. Мой дом, они просто издевались надо мной, когда мне велели сюда ехать. Моя сестра, моя родная сестра сказала, да сбейте вы его с дерева палкой. Они сотрясали мое убежище. И я понял, это знак». Я должен все узнать. Я должен услышать это сам. Скажи, разве я не прав? Разве ты не отвернулась от меня тогда? Исельма? я же видел. Вы, вы, ах, мы уже на вы. Прекрасно, я это и ожидал. Темные вы бессердечны. Любовь для вас ничто. Вы все, Арктель, похоже, рассверепела. Вы все светлые такие, наивные. Или хотя бы через одного. Любовь всегда наивна, чиста, честна и открыта. Каждый может ее топтать. Она будет лишь страдать и крепнуть. Морнин, ты ничуть не изменился. В голове одна романтика и пафос. Но тебе это когда-то нравилось? Ты ты думала так же. Ты пошла наперекор обычаям. Почему ты сошла с этого пути? Почему отвернулась? Почему ты тогда убежала? Единый создатель. Твою наивность надо раздавать детям большими ложками. Я убежала в кусты. Плохо мне стало, понимаешь? Вот... «Я и говорю, тебе со мной стало плохо, и не могу. Не с тобой, а потому что». «Потому что?» «Исельме, не морочь мне голову и скажи прямо. Я все переживу. Я все вынесу, обещаю». «Потому, светлый мерзавец. Я выхожу из кустов, я думаю, как его обрадовать». А это романтическое создание удалилось в горе и печали. Кто бы мог подумать? Быстро удалилось. сбежала. «Есельме, не береги рану, не испытывай мое терпение, я страшен в гневе, не морочь мне голову кустами, не выйдет, как и тогда не вышло». «Еще как вышло, как вошло, так и вышло». «Что вошло?» Альмандрель рычал. «Что вышло?» «Эх, романтик, мы с тобой что, цветы в долине нюхали? Что вошло, он, видите ли, не знает, и даже не догадывается, что от этого может выйти». «Милый, я тебе открою секрет. От этого выходят дети. В нашем случае – один. Наш сын – Дайрос. Морнин? Ой!» – обещал вынести. «Вот и верь вам светлым!» Повелитель темных опустил ведро. Вроде бы все было уже понятно, кроме одной детали. Что там случилось с послом? Ответственность за жизнь посла сам Алироса еще никто не снимал. Ведро вернулось на место. «Ну, какой он? А, ну, Исельме, любовь моя, не томи. Рассказывай, какого роста?» «Ну, примерно вот такого». «Как? Такой большой? Ты шутишь?» «Морнин, очнись. Сколько лет прошло?» «Ах, да, ну да, признаю. Я светлый болван. Все признаю. Исельме, я виноват. Рассказывай дальше. Как у него со способностями?» «Никак. Больше не спрашивай об этом. Никаких». «А что он умеет, ну, без этого?» «У него весьма тонкий художественный вкус. Видишь, вот эти серьги и ожерелья – это его работа. Прислал из Малерны. Прекрасно, правда?» «Ну, весит тебя. Прямо-таки вышивает по металлу. Какой способный мальчик. И сероглазый. Я счастлив. Я хочу рассмотреть поближе. Я потрогаю, ладно?» «Морнин. Морнин. Ожерелье осталось много выше. альманрель, что ты себе позволяешь? Эй, светлый!» чего ты добиваешься чтобы я сейчас девочку хочешь светлый ты не поздно очнулся нет Морни, ну, светлый с светленький а Малерос убрал ведро это было уже слишком они стеаласом строили планы по молодости лет а эти двое безо всякого высочайшего повеления нагло занимались объединением народов раз в 200 лет то есть можно сказать регулярно да так занимались что и без ведра было слышно Коридор был пуст в обе стороны, и, судя по всему, никого не предвиделось. Повелитель темных решил, что в государственных интересах он просто обязан знать, чем закончится эта встреча. В конце концов, арктель его подданная, а альманриль – официальная персона. И эта официальная персона должна будет в скором времени обратиться к нему за не менее официальным разрешением Союза Двух Домов – Светлого и тёмного. Иначе, как эпохальным, такое событие назвать было невозможно. Амали распоражался, как эти двое могут быть настолько безответственны в таком важном деле. Они, похоже, вообще не осознавали никакой ответственности. За стеной раздался голос посла. Ведро было снова прижато к стене. Поверитель темных был ошарашен второй раз за день. Вместо ожидаемого от светлого предложения брачного союза он услышал нечто совершенно невероятное – стихи. Морнин Альманрель читал стихи в такой пикантный момент, слушателем которого Амалерас быть вовсе не собирался. За поворотом коридора раздались шаги, и повелитель проклял светлый разврат вообще и посла извращенца в частности. Уши еще полыхали от услышанного – Кто-то из подданных приближался к повороту, а он стоял с ведром и пытался решить, как выкручиваться из такой неприличной ситуации. «Мой повелитель?» «Да, Арптель, Что-то случилось? Вас что-то смущает?» э да, слегка. Ведро у вас на голове – это несколько необычно». «Бросьте прикидываться, Арптель. Ведро на голове – это совсем необычно, а не несколько. Вопросы есть?» Конечно. А зачем? Как это? Зачем? Голос повелителя из-под ведра доносился глухо и пугающе. Мы живем в неспокойные времена, мой дорогой Арптель, где гарантия, что завтра под горных чертогах вы сможете идти, полагаясь на силу. Можете вы лично гарантировать это? Нет, мой повелитель. Теперь, когда нет, не могу. В том-то и дело, недальновидный мой Арптель. В том-то и дело. Однажды мы выжили. «Выжили за счет умения принимать любые обстоятельства», — гудел из ведра Амалерос. «Вот я тренируюсь. Иду по памяти. Серебро прекрасно пресекает любые потоки силы. Трудности следует встречать подготовленным. Запомнили? Я запишу эту мудрую мысль». «А куда вы направлялись во время общего покоя? Ну, отвечайте. Хотел пожелать доброго сна прекрасной Исельме, Арктель». «С вашего позволения». «Ага». Повелитель темных снял ведро. «Ухаживаем за девой? Это в преддверии неведомых бед и лишений. Позор. Чем у вас только голова занята? Никакого позволения. Вот, одевайте и тренируйтесь. Вперед!» Счастливый альманрель тихо выскользнул в коридор, и Сельме обняла его на прощание. И тут их внимание привлек грохот и голос повелителя из центрального прохода. «Вставайте, Арптиэль!» Трудности закаляют характер. Попробуйте еще раз. Напрягите память, вы же не первый раз здесь идете.